Мэтр Фогель проводил меня до проходной, рядом с которой стояла карета с золотой звездочкой королевского дома. Сам не поехал, хотя начало уже темнеть. Работа продолжалась допоздна. На верфи зажгли электрические фонари, а в цехах наверху — газовые лампы. А у меня были еще планы на нынешний вечер. Очень красивый, к слову, был вечер. Стоял лёгкий морозец, порошил тихий снег, голубоватые и лиловые в свете газовых фонарей. Такой чистый покой был в природе. а город был в напряжении и тревоге. Карета выкатилась с набережной на прямой проспект, и я услышала вопли мальчишек-газетчиков. «Последние сенсационные новости! Сумасшедший застрелил в девятиозерье перелеского дипломата! Чокнутый студент убил Лайюля Высокоборского, родственника короля Рандольфа! Пять пуль в дипломата! Псих убил посла в девятиозерье!» У меня сердце провалилось куда-то вниз, даже стало тяжело дышать. Я дёрнула колокольчик, чтобы остановить карету, и подозвала парнишку с пачкой газет. Сунула ему кораблик, просто хотелось хоть кого-то порадовать. Отодвинула шторку, чтобы в карету проник луч фонаря. От статейки в газете меня начало мелко трясти. От нашего корреспондента в Девятиозерье экстренный выпуск. Мы только что получили сообщение по телеграфу. Сегодня в три часа пополудни в столице Девятиозерья был с чудовищной жестокостью убит достопочтенный и благородный мессир Лайоль. Герцог Высокоборский, кузен короля Рандольфа Перелескова, выполнявший в Девятиозерье дипломатическую миссию. Мессир Лайоль выходил из мотора у входа в Королевский театр, когда студент Девятиозерского университета естественных наук Мидл из дома Серебряного камыша Очевидно, пребывая в состоянии умопомешательства, выпустил у него пять револьверных пуль почти в упор. От ужасных ран в груди и головы миссир Лайюль скончался на месте. Убийца был немедленно задержан. Король Тиан Девятиозерский направил в Перелесье телеграмму с выражением глубочайшей скорби и сочувствия. «По делу о злодейском убийстве начато расследование. Наша редакция направила в Девятиозерье телеграфные запрос о подробностях кровавого преступления». и мы непременно сообщим нашим читателям обо всем, что узнаем». «Ну, все, подумала я, складывая газету. «Кажется, девятиозерью конец». Всю дорогу до дворца мне казалось, что в карете нестерпимо холодно, и я куталась в шубку. Во дворце стало чуть легче, и я поднялась в личные покои Вильмы бегом. В любимой гостиной ее не нашла. «Государыня в малой библиотеке», — сказала Друзела «с мессирами Гунтером и Ольгером». «Вас ожидают, леди Карла». И в библиотеку я прибежала, только вошла сразу поняла, почему они там. Ольгер отодвинул шторку, за которой была грифельная доска, и сейчас чертил на этой доске какую-то странную штуковину. Совершенно непонятный символ. Ни одна из наших звезд для связи с разными уровнями и Не защитные Незащитные розы, а черточки, нолики и буквы. «Ох, Карла!» — обрадовалась Велимина. «Как славно, что ты уже освободилась. Послушай». Гунтур улыбнулся мне, а Ольгер только рассеянно кивнул и продолжал, показывая грифелем на значки. «Ну так вот. Мы видим, что основа эликсира — это третье состояние красного солнца. Вот это — зеркало луны, ключ, врата и раствор синего неба в тигрином вине. При нагреве красное солнце переходит в четвертое состояние, и мы получаем двойную ключ в виде соли. Ею уже можно пользоваться». И действие уже зависит от дозы. Четвертая часть — в водном растворе. Это просто подавление воли. Третья часть — это еще и повышенная внушаемость. Нагревая соль двойного ключа с водой и каплей чистого света, получаем тот самый эликсир, который на жаргоне называют голосом Бога. «Простите, миссир Ольгер», — сказала Вильма. «Я же не получила такого блестящего образования, как вы. Вы не могли бы объяснить женщине, как он действует? Простенько». Ольгер будто проснулся. «А, да», — спохватился он. Простецу дают этот раствор, прикидывая концентрацию по его весу. В среднем взрослому мужчине хватает десяти капель. Можно подлить в любой холодный напиток. Вкус сладковатый, довольно неприятный, но сладкое вино неплохо его маскирует. Человек, если его ничто не встревожит, засыпает в течение четверти часа. В крайнем случае получаса. И сон глубок, как обморок. В этом состоянии ему можно диктовать приказ. Его спящий мозг воспринимает приказ как божественное откровение. Ну или приказ Ада. Все зависит от человека государя От его убеждений, страхов, веры. В общем, он проснется, осознавая, что необходимо сделать нечто. «Охо», — протянул Гунтер. «Вы полагаете, что этот студент, который стрелял...» «Я мессир не знаю», — сказал Ольгер. Там непростая обстановка, но... Может, Лайоль соблазнил его сестру. Чужая душа потёмки. Но я знаю точно. Двойной ключ — это для смертников. Ведь этот студент, он же на смерть пошел. как бы там ни развернулось. Его могли застрелить жандармы, но не застрелили. Так в любом случае повесят. «У человека могут быть очень твердые убеждения», сказала Вильма. «Конечно, государыня», сказал Ольгер. «Запросто». В принципе, у многих из нас есть такие больные места. Надави туда, заставишь добровольно умереть. Но вообще люди пытаются действовать как-то осторожнее, что ли. Если бы я хотел, предположим, застрелить Лайоли, то подкараулил бы его там, где народу поменьше. А вообще, отравил бы его, я думаю. К чему поднимать шум, верно? «Звучит очень логично», — сказал Гунтер. «А тут такое чувство, будто ему надо было застрелить дипломата в толпе и попасться», — сказал Ольгер. «И как грязно убил. Пять револьверных пуль. Кто рядом стоял, того забрызгало. Простите, государы, нет, дурю что-то». «Пожалуйста, не выбирайте выражений, дорогой Ольгер», — сказала Велимина. «Я не упаду в обморок. То, что вы говорите, очень интересно. Продолжайте, пожалуйста». «Эти», — продолжил Ольгер, махнув рукой так, чтобы все поняли, кто такие эти. Без дара и чутье. Во всяком случае, в большинстве. Потому что если у тебя дары и чутье, ты там не можешь, не протянешь долго. Концентрация, неважно. Вы понимаете же, да? Так вот. Они без дара и чутье, поэтому используют только то, что у них под рукой. Чернокнижие и алхимию. Я знаю о некоторых методиках, потому что они не доперли. Явного клейма на мне нет. Но вот так. даже родинок нет. Ну, была. И Ольгер неожиданно ухмыльнулся. Я же алхимик. Капелька раствора голубиной короны и драконья кровь. И все нет родинки. Ожог. Нормально же. Ожог на руке у алхимика, верно? Дураки, ага. Он ухмылялся, и я видела, как дрожат его пальцы. Ты на них работал, да? спросила я. Отличная лаборатория, кивнул Ольгер. И даже интересно было, куда оно все зайдет. Ну и вот. Двойной ключ, голос Бога, кристаллы Белой Вдовы — это чаще всего. И по многу. Значит, это у них ходовые капельки. Но пока в лабораторию не повадились эти. Я даже... Я немного экспериментировал даже. Один старый алхимик мне проговорился про зеркало. Сам ставил опыты. Знаете, это древняя формула. Кровь козла, ноготь висельника. Смешно, да? Почти чернокнижие, но в древних рецептах всегда так. У дедушки не срабатывало. А я. Я нагрел седьмое небо до кипения, добавил конденсат. Я вам покажу, леди. Вот. И он снова принялся быстро писать на доске свою тарабарщину. Но ни алхимии, ни чернокнижие не удержат связь. Тут нужен дар. Зато расстояние при серьезном даре вообще не играет роли. У меня волоски на руках встали дыбом. То ли от скрипа грифеля, то ли от услышанного, не знаю. «Ольгер», — сказал Гунтер, перерисовывая каракули в свой блокнот. «А вы знаете, что вы гений?» Ольгер отмахнулся. «Это пустяки. Вы же понимаете, что их надо остановить. Я сбежал, потому что... Ну что я сделаю один? А вот вы, мессер, вы, государыня. У вас сила. Можно попробовать». «Иначе в мире под луном может стать совсем печально». Месье Гунтер спросила Велимина. При дворе у папеньки найдутся алхимики соответствующей квалификации. Соответствующие нет, сказал Гунтер, чуть улыбнувшись. Но воспроизвести готовую формулу смогут. Смогу и я. Вот вывести. Месье Ольгер секретное оружие перелезья. Ольгер поднял на него взгляд. Нет, там. И опять сделал этот свой жест. Я о своих личных поисках не распространялся особо. Страшно было, знаете. И снова ухмыльнулся. «А когда ты решил сбежать?» — спросила я. «Ты же им делал это все, голос Бога этот с двойным ключом». Ольгер посмотрел на меня, и я снова подумала, что есть у нём что-то особо милое, беспомощное какое-то, как в очень маленьком щенке. Он сейчас цивильно выглядел, на нем были хороший сюртук и рубашка с модным высоким воротником. но всё равно почему-то создавал ощущение вполне беглеца. Бывают такие люди, хронически взъерошенные, да еще с такой ухмылочкой. «Понимаете, леди, — сказал Ольгер, — я же поданный государь Рандольфа, гражданин Перелесья. Родился в Заболотье, в столицу уехал учиться. Поступил на аптекарские курсы, потом в Королевский институт алхимии. Королевская стипендия. Мать умерла, когда я был студентом. Куда же мне было деваться? Ну, в лес, в науку. Совсем. Совсем туда в лес. Магистратура. Пришли и говорят. Мессир Ольгер, ваши знания нужны короне. Проект секретный, безопасность. Как отказаться?» Велимина, понимающе кивнула. Они с Гунтером вообще очень внимательно слушали. «Тем более, что ты некромант», — сказала я. «Да», — Ольгер закивал. Охота же шла. Писали, что некроманты — враги Господа и короны. все время говорили на проповедях я знаю и забирали и по доносу всяко было я еще учился на аптекарских а меня уже пару раз проверили но я-то ничего сжег родинку и перед проверками пил ну вот этот же этот эликсир о котором я говорил вам леди карла на драконьем корне он как бы немного сдвигает твою собственную сущность вытаскивает всякие скрытые штучки Ещё отец мне рассказывал, что этим эликсиром сбивали со следа адских гончих Ну, вообще, сбивается кто угодно. А проверяли эксперты из Святой Земли на королевской службе. Тройная роза — знак святого Ауэрса. Ее же леди тушью рисовали вот здесь, на тыльной стороне кисти, если сомневались. «Ничего себе методы!» — присвистнул Гунтер. «Но у вас и здесь должен быть шрам от ожога». Ольгер ухмыльнулся победным. Так ведь этот эликсир — прекрасный мессир. Рисует, как будто не на тебе. На твоем втором я, на двойнике, во сне. Тяжело объяснить. Ведь у тебя в тот момент, конечно, будто ты самую малость вдетый. «Что, простите?» — удивилась Вильма. «Ах, ну выпил», — хихикнул Ольгер. «Простите, государыне. Ну, студенты накануне гуляли, бывает ведь. Я дурачился. А для пущего эффекта — капельку». Зеленого змея. Запах. Дурной пьянчушка. Звучит смешно, но я ведь впрямь боялся. Считалось, что некромантов отправляют в монастырь в Святой Земле. А там серебряный ошейник, серебряная цепь и покаяние. Пахота. Пока не издохнешь. Я боялся. А тут меня позвали служить короне. Я подумал, что стану нужным, и, может, статься это будет как защита. Но все равно удрал, — спросила я. «Оно начало концентрироваться очень», — сказал Ольгер. «Раньше в нашей лаборатории не было совсем, а потом... ам, леди Мессир, это ж был лабораторный комплекс в зеленых Холмах, секретный. На моторе два часа до столицы, а так... Забор пропуска с личной подписью Мессира. Неважно. Наша лаборатория, наши жилые коттеджи. И забор, а там, за забором, еще лаборатория». Сперва оттуда начало просачиваться. «Чёрные бабочки?» — спросила я. Ольгер снова хихикнул нервно. «Ничего себе бабочки! Простите, леди. Нет, сперва. Ну, знаете как. Мелькнет что-то, что уловишь только краем глаза. Тёмненькое. Померещилось от усталости. Ну, убедил себя. От усталости. Много работали. Потом я стал чувствовать, что оно стоит. За дверью, за окном. тихо. Спрашивал сотрудников, смеялись. Ну да, я псих. Мне мерещится. Я там один был с даром. Да и дар не самый сильный, но есть. Я чувствовал. Потом увидел. Посмотрел в окно, а там этот. Смотрит без глаз. «Недурно», — сказал Гунтер. «Я и сейчас не знаю, гончие это были или не гончие», — сказал Ольгер. Но я такого. Вот вообще никак. Не выношу, не могу. Не хочу с этим работать. Даже рядом. И я на следующий день сказал руководителю проекта, что уезжаю. А мне сказали, что у меня нет права бросать работу. Это королевский приказ, точка. Буду ломаться, меня арестуют. Он так сказал, что я услышал. И скормит. А у него в кабинете во всех углах шевелилась тень. После этого я и дернул. Я слушала Ольгера и думала, что мы все делаем правильно. Наверное, не идеально. И всем нам, конечно, достанется на последнем суде. Но выхода у нас уже нет совсем, и времени тоже нет. Что в той ситуации, которая складывается, мы все делаем правильно. Только надо делать это быстрее. Еще быстрее. И дни так полетели, мелькали, как листки календаря. Еще быстрее, еще быстрее. Зеркало Ольгера. Наша новейшая связь, телеграф некромантов. То, о чем мне только в сказках и рассказывали. Испытание мы устроили между нашими дворцовыми казематами и цехом верфи. И когда я увидела в зеркале этот цех и восхищенную физиономию Райнера, поняла, что это у нас уже есть. Новый туз в рукаве. Потом уже Ольгеру пришла в голову дикая идея про карманный телеграф. Зеркальце мы брали из тех, что носят в дамских сумочках. Маленькие круглые зеркальца в коробочках. Если хватает места, чтобы пальцем смоченным в эликсире Ольгера начертить формулу выхода, уже годится. Конечно, рассмотреть что-то в крохотном зеркальце нереально, если, конечно, вы не хотите рассматривать веснушки Ольгера или длинный нос Клая. Зато можно разговаривать, и слышно довольно сносно. Мы с Клаем поставили рекорд по продолжительности беседы. Почти 4 минуты. Ольгер засекал время. Дольше не удавалось никому. Очень сложно одновременно концентрироваться и на беседе, и на том, чтобы удержать связь, когда эликсир начинает подсыхать. Но в любом случае это была ценная, даже бесценная возможность. И мы все начали носить с собой зеркальце и пузырек с эликсиром. Вильма тоже носила пузырек, Благо, зеркал во дворце было пруд пруди. Но призыв выходил у нее не всегда. Впрочем, в зеркальном телеграфе самое главное было даже не призвать, а расслышать, что призывают тебя». Дар отзывался на призыв чётко. Как будто внутри головы кто-то трогал натянутую струну. Но дар моей не был слабоват всё-таки. Дозваться до простеца, даже если у него было зеркало, оказалось совершенно невозможно. Зеркальный телеграф и появился, и потихоньку совершенствовался как связь между некромантами. В достаточно большое зеркало можно было рассмотреть и кусок обстановки вокруг. Ольгер слышал легенды о том, что с помощью похожего сочетания эликсира и знаков можно вычислить и разыскать некроманта. И Норвуд, который лучше и четче всех ощущал призыв, принялся вместе с ним слушать эфир. «Мы сунули зеркальце и пузырьки в карманы и занялись другими делами. В Девятиозерье творились совершенно безумные дела. Об этой маленькой стране газеты теперь писали почти каждый день. Студенты Мидла, которые стрелял в герцога Лойоля, освидетельствовали специалисты по нервным и душевным болезням и признали, что он болен нервным расстройством, но вменяем. Он заговорил и выдал целую кучу совершенно диких вещей. Про группу демона-поклонников Девятиозерья, про такую же группу в Среброречье и в Прибережье, про то, что мир уже слишком старый и подл, надо, мол, заменить его новым. И они все намерены вызвать князя тех из глубин ада, что лучше было бы убить Рандольфа, потому что Рандольф благой, и что в Святую Землю под видом паломников отправились адепты тех, чтобы убить иерарха. Господь, мол, взирает, не вмешиваясь, его именем творятся бесчинства, а ад, по крайней мере, называет вещи своими именами. И грядет время, обжигающее ужасной правды, вроде того. Сначала мы с Райнером и Клаем хихикали, когда это читали, что простецы собирались вызывать демонов, Ну да, а князь преисподний спешит и спотыкается на их зов. Чернокнижники своими глупостями могут расковырять портал в ад, это верно. Выпустить массу всяческой мелкой и гадкой нечисти и нежити, от которой тяжело защититься, это правда. Убить свои души, и наделать много зла живым — всё это так. Но об этом как раз речи не шла. И о некромантии не шла. По всему получалось, что в девяти озерье завелись простецы. Которые садом настолько на дружеской ноге, что демоны низших кругов у них на побегушках. Я не утерпела, пригласила вечером адмирала и Валора газетку почитать. И Олгрин ржал, как конь. А Валору помешало так гоготать только воспитание. Детки тоже очень веселились, изображая в лицах, как девятиозерские студенты, командуют низшими, как балаганными собачками в юбочках. Но нам всем стало не до смеха, когда Норис притащил приказ обращать внимание на потенциальных демонопоклонников. «Потому что группу в прибережье приказано обезвредить». Норис, сказала я, — «ты что, не выспался?» «Какие демонопоклонники?» «По нашим последним данным, с демонами в прибережье общался только один человек. Я». «Как?» — оторопел Норис. «И ведь искренне поразился бедняга». «Через пятак», — сказала я, — «и снова буду». «Хочешь посмотреть, как это делается?» «Нет», — окончательно обалдел он, и головой затряс. «Да», — нажала я, — «ты будешь присутствовать и запомнишь. Потом расскажешь Броуку, которого я уважаю всеми внутренностями. Но туда ему лезть не надо. Это не ваше дело, ясно? Демоны — не дело жандармерии. Ад — не дело жандармерии. Дело жандармерии — простецы. А тетрадки и прочая потусторонняя дрянь. спросил Норрис. «Ты мелкую нечисть от демонов отличай?» фыркнула я. И по его лицу поняла. Он не отличает, нет. Он уверен, что вся эта мерзость, с которой мы возимся, именно демоны и есть. И мессиры-миродержцы так думают. И простой люд, который читает газеты, тоже так думает. И они все будут бояться неизвестно чего. А в это время им будут делать гадости люди, о которых никто не подумает плохо. И я рассказала Вельми. А Вильма немедленно приняла решение. «Завтра собираем большой совет. И приглашаем Элью, а еще наставников духовного училища и городских храмов. И газетёров. И ты им всем подробно расскажешь вот это все, Или нет, расскажу я. Но буду ссылаться на тебя, дорогая Карла. Опора, трона и защита народа в это непростое время. А потом ты ответишь на вопросы. Государыня, — сказала я, — а ты не думаешь, что это крутовато?» Вильмина улыбнулась весело. «Нет, я думаю, что это именно так, как нужно, и очень своевременно. Ты сделала верные выводы, дорогая леди-адъютант. И теперь ты официальный консультант престола по вопросам сумерек». «Ого!» — удивилась я. «У нас теперь в совете поднимаются вопросы сумерек?» Вельмина комично вздохнула и пожала плечами. «Такое уж время, дорогая, куда деваться». Совет был эпичен. В зале совета некуда и мидии прирасти. Кроме мессиров, работяг и толпы святых наставников, которым поставили особое кресло, вдоль стен стояли газетёры с блокнотами, а человек пять из них принесли святописцам. И там в зале нервничали, грызли карандаши, вертелись и перешептывались так, что гул стоял. Личная свита Велимины, если сравнивать её с прочей приглашённой публикой, выглядела спокойнее, как сытые удавы. А Велиминна в весёленьком белом платьице с розовой розочкой у ворота и розовыми бантиками, что, конечно, означало, что вдовата то она вдова, но траур уже довольно условный, потому что ждет младенчика и скоро уже дождется. С легкой улыбкой обратилась ко всем. «Друзья мои, мне кажется, пришло время раскрыть карты и поделиться с вами информацией, которую уже давно располагает правительство». «Мне больно видеть прекрасную столицу и моих добрых подданных в тревоге и печали. Мне даже кажется, что некоторые из них предполагают, что их некому защитить. Сегодня я хочу рассказать всем, что мы совсем не беззащитны, даже перед опасным и странным врагом». Все в зале довольно заметно напряглись и смотрели на Вильму во все глаза. Стенографисты так строчили, что бумага чуть не дымелась, а Вильма продолжала почти весело. Ни для кого не секрет, друзья мои, что в моей свете и Малом Совете состоят особенные люди. А мне известно, что в столице шепотом говорят о некромантах при дворе. И передают это словно ужасную тайну или безумную сплетню. Но чего бы нам не поговорить об этом во весь голос. Леди Карла из Дома полуночного костра. Эксперт в области некромантии. Именно она отвечает за безопасность столицы и всего прибережья от недобрых потусторонних сил. В этом она сотрудничает со святыми наставниками храма путеводной звезды и Благих Вод. О, какой был переполох. Слово-то сказано, еще и принародно. Мессиры-работяги аж с мест приподнимались. Кому-то из наставников кровь бросилась в лицо. А парень со светописцем вспыхнул и щелкнул исторический момент. Королева прибережья официально подтверждает некромантку на службе. А Вильма дождалась тишины и продолжила. Мы с вами знаем, как в мире неспокойно. Наши недоброжелатели пытаются сеять страх и неуверенность, лгут и клевещут, и пытаются лгать именно о том, что неизвестно широкой публике, чтобы их нельзя было поймать на лжи. О потустороннем, о слугах зла, о демонах, о чудовищных вещах. Мы не можем проверить, и оставалось бы только верить на слово лжецам, если бы не специалисты. Дорогие друзья, я понимаю, как звучит слово «некромант». Не слишком приятно, верно? Но если в мире есть зло, должны найтись профессионалы для борьбы с ним. Болезнь лечат медики. От злодеев защищает джандармерия. Вот появилось потустороннее зло. Как мы будем бороться с ним, если не примем некромантов? Им известны приемы борьбы. Нам нет. Зал не ожидал. Ёрзали, даже шушукались. И Велимина снова подождала, когда все затихнут. и всё с той же улыбочкой сказала. «Газетная шумиха о каких-то демонопоклонниках в прибережье — ложь. Специалисты гарантируют это». Аж выдохнули, и кто-то захлопал в ладоши, а остальные подхватили. «Новое дело», — Велимина рассмеялась. Чувствую себя оперной примой, которую которой удалась Ария. Всё это так сработало. Мессиры-работяги выглядели восхищёнными не меньше, а газетеры, кажется, умирали от любопытства». Кто-то еще разок вспыхнул светописцем. «Мессиры», — сказала Велимина. «Вы можете задать леди Карли вопросы обо всем, что вас интересует. Мы хотим, чтобы все знали, о подданных прибережье заботятся и днем и в сумерке». Все оценили, и я оценила. Если мессиры из Совета и не решались, то газетёры, услышав позволение государыни, просто сорвались с цепи. Они бы кинулись ко мне, если бы позволял этикет. «Леди Карла, выдал тот, что был ближе всех тут же. А почему вы повсюду появляетесь с механической собачкой?» Тут уж мне захотелось хихикнуть. «Во-первых, — сказала я, — это не механическая собачка. А во-вторых, она чует нечисть. Мы государыню охраняем». Теперь они зааплодировали уже мне. А у Велимины был ужасно самодовольный вид. Она предвидела. «Меня засыпали самыми, что ни на есть, простецовыми вопросами. Нелепыми. Но раз уж мы взялись просвещать народ, я взяла себя в руки и попыталась отвечать терпеливо. «Ну, как это, откуда мы знаем, что нет демона-поклонников?» «Нет, там может быть, и есть», — говорила я. «Мало ли дураков. Только с демонами они не общаются. Может, друг другу о них рассказывают, картинки показывают. Может, даже играют в обряды, как в театре. Но с настоящими теми не общаются. Это чувствуется». «Что значит «как чувствуется», — вздыхала я. Ну вот представьте, что случился пожар на пороховых складах. Как это почувствуется? Шарахнет, угу. Вот и мне так шарахнет, если рядом объявится тот самый. По всем нервам, по всей душе. Я как барометр. Если будет буря, я почувствую. Но никакой бури нет и не предвидится. «Ну да», — говорила я, — «труп могу поднять. Только нам это сейчас ни к чему. Никто не станет осквернять могилы просто так». Но вообще, как знать, что может понадобиться? Я зарекаться не стану. Государь Дольф Междугорский, когда началась война, мертвую армию поднял. Если вдруг какая-то страшная беда грянет, не стану я зарекаться. Мы на страже. Что короне понадобится, то и сделаем. И жизни сограждан сохраним. «Да», — говорила я, — «вампиры есть. И призраки тоже есть. По ту сторону много всякого есть». Но это дело сумерек, никого не касаются, кроме Господа. А в храм мы все ходим, правда, наставник Элия? Мы все веруем побольше прочих, потому что... Знаем, в общем, что там к чему, чувствуем. «А настоящее зло есть», — сказала я уже под конец. «И вот это вы и все, пожалуйста, запишите. Если с вами кто-то заговаривает о каком-то там древнем знании и предлагает простой заговор, для любой ерунды хоть тараканов вывести». Вы знаете, он злодей. Все чудеса либо от Господа, либо, ну, сами понимаете, от кого. И если чудеса не от Господа и не по его воле, то за них надо платить. Мы, некроманты, все это знаем и все платим, когда приходится. Иногда страшно много платим, если очень надо, если живых людей спасать надо или сделать что-то выше сил. А когда вам предлагают чудо за просто так, вы имеете в виду, даром ничего не бывает. Вы заплатите куском души, раз куском, два куском, а потом душа начнет гнить. Я таких много видела. Это много страшнее, чем просто труп, вы знаете. И если, — закончила я, — вы найдете в неожиданном месте сверток с непонятно чем, то трогать его не надо, а надо звать жандармов и некроманта-эксперта. Потому что такие свертки оставляют враги. Это может быть смертельная порча. Пока я с ними разговаривала, меня щелкнули светописцем раз, наверное, пятнадцать. И говорить было ужасно тяжело. И устала я так, будто на мне поле пахали. Но мне показалось, что на нас с Тяпкой совсем по-другому стали смотреть. И я очень надеялась, что хоть куски какие-то из моей говорильни они примут к сведению. За обряд, который детки уже обозвали «Возвращение мертвого моряка», я здорово беспокоилась все таки Мне представлялось, что понадобится еще разок обратиться к тем напрямую. Как-то не верилось, что обойдется одними чертежами и кровью. Но Церл на то был и Церл, чтобы разработать идеальную формулу. Он разбирался в чернокнижии, как Ольгер в я впустила Валора в нашего первого кадавра на молодую луну. Всего-то и капнув кровью на восьмиугольную звездочку с двойным узлом. Велимина была абсолютно права. Мне понадобилось, я пожелала. И вот оно. Норвуд даже несколько разочаровался. И демоны не выползли. Хотя, конечно. Так-то вся наша рабочая команда считала, что хотя, конечно. Мы устроили пробный обряд в цеху на верфи, чтобы тут и поправить ошибки, если найдутся. И народу присутствовало многовато. Но у меня были свои планы. Я хотела еще посмотреть, как оно пойдет в присутствии толпы. Валорута то это было ни по чем. Пошло как по маслу. Валор чуть замешкался сначала, будто пытался сообразить, как сесть, но все таки сел. Я ему руку подала, и он встал. И моргнул. И вообще, делал такие маленькие осторожные движения, будто проверял, как оно внутри кадавра. Зрелище было из ряда вон выходящее. Над головой мы с Гленой здорово повозились. И я его будто узнала в лицо. Как-то это кукольное фарфоровое подкрашенное лицо высветилось душой изнутри. В серых стекляшках мысль появилась. Я даже не ожидала. Хоть с тяпкой, в общем, случилось то же самое. Волосы мы ему сделали тоже узнаваемые. Русые локоны ниже плеч по старинной моде. Он оглянулся, опустил ресницы, и потрясающе выглядела. Валор и валор. Тянула за руку его подержать. А он руку поднес к глазам, осторожно сгибал, разгибал кисть. Клай из большого зеркала снял брезент. которым мы его накрыли, чтобы обряд не сбить. И Валор осторожно пошел к зеркалу, не очень уверенно. Я остановился, глядя на себя, держась за края рамы. Бронзовый деревянный и каучуковый скелет с красивым и прямо живым фарфоровым лицом. Будь среди нас простецы, чтобы уж совсем простецы. Кто-нибудь обязательно удрал бы с воплями. Я его тронула за локоть, и он чуть обернулся ко мне. Удивительно. «Валор», — сказала я, — Скажите что-нибудь, пожалуйста. Во-первых, надо органчик проверить. А во-вторых, я уже в ужасе, что ничего не получилось, и вам плохо. По лицу ведь теперь не поймешь. Я улыбаюсь, деточка, — сказал Валор. Не надо беспокоиться. С голосом мы не угадали. Голос был заметно ниже, чем его настоящий. Но интонация... Я чуть не разревелась прямо здесь и обняла его, не удержалась. Ткнулась головой в ребра. «Господи, Валор, это так отважно! Я вами восхищаюсь, горжусь, вы чудесный!» И он тронул кончиками пальцев мои волосы. Я чувствовала, как он осторожничает с каждым движением. «Ну что же вы, деточка, все получилось замечательно, поверьте. Даже лучше, чем я думал». И у всех наших, клянусь вечностью, отлегло от сердца, сдержанность у команды как рукой сняла. Тяпка скакала вокруг. Всем людям хотелось его коснуться, руки ему трясли. А он говорил. «Левча ради сумерек, мессиры. Я не уверен, что так можно и что вы не оторвете. Э, новые пальцы мне». Я слышала в его голосе знакомую улыбку. Велимина в простеньком платьице в клеточку. Государыня инкогнито. Приподняла вуаль. И я поняла, что она тоже сдерживает слезы. Миссир Валор, позвольте назвать вас героем». Я буду счастлива видеть вас в Малом Совете, ваш опыт бесценен». И Валор поднёс к фарфоровым губам ее руку, обозначил поцелуй. «Признателен вам всей душой, тёмная государыня. И простите, ваше прекраснейшее величество, чувствую себя несколько неловко. Я никогда не был настолько, эм, не одет в присутствии леди. До костей, угу. Шуточка как раз в духе Валора. Мы его одели». Первым делом в очень странную штуковину, немного напоминающую корсет, только набитую ватой послойно, его новую плоть, так сказать. Кальсоны тоже были такие, с простроченными ватными вставками на ягодицах, бедрах и икрах. И уже поверх обычную одежду и сапоги. И он снова взглянул на себя в зеркало. Уже выглядел на удивление не жутко, как оживший и одухотворившийся манекен или автоматон. Что, конечно, тоже не то явление. о котором стоит рассказывать нервным дамам. Но все таки не живой скелет. «Скажите, деточка», — сказал Валор мне, «я вправду выгляжу несколько даже элегантно, или мне это лишь показалось на радостях?» «Да обалденно вы выглядите, миссир Валор», — радостно заорал Райнер. «В сумерках и при свечах будете смотреться, как живой человек». «А как чувствуете себя?» — спросил Клай. все таки должно быть очень странно, верно?» Леди и месье, я улыбаюсь, сказал Валор, и мне показалось, что это ужасно мило. Чувствую себя очень странно, это верно. Но позвольте отметить, метр Клай. Я чувствую себя гораздо более живым, чем прежде. Я покинул сумерки. Валор, барон Тиховодский из дома поющих эв. Не призрак, не утопленник и не вампир. К вашим услугам. «Более живым, но не совсем живым, не так ли?» — уточнила Вильма. «Если ваше предобрейшее величество отмечает отсутствие у меня дыхания», — поклонился Валор, «то это мало беспокоит меня. Я ведь давно мертв. я, признаться, давно отвык от него. Чувства зрения, слуха и обоняния почти не изменились. Я осознаю, что вижу не стеклянными глазами, а слышу не фарфоровыми ушами, но по-прежнему как бестелесная душа. Зато заметно и право слова восхитительно изменилось осязание и... Э, право, не знаю, как назвать это чувство. Скажем, ощущение тела. Я не движу его, как когда-то мог бы двигать эти кости. Я двигаюсь в нем. Очевидно, прекраснейшая государиня. Для живого человека это прискорбная иллюзия жизни. Но для меня — наслаждение. Ощущаю себя. Ноги, спину, пальцы. Ощущаю, я осознаю их движение, их прикосновение к предметам, их реальное прикосновение к реальным предметам. Будь я поэтом, ваше прекрасное величество. Полагаю, объяснил бы лучше. А тело? Спросила я. Вам удобно? Вы спрашиваете, померке ли пришлось, деточка? Спросил Валор и отчетливо услышала улыбку в голосе. Голос изрядно заменял выражение лица. Лучше всего руки и ноги, пальцы. Это прекрасно. Локти и колени. Но я ощущаю некоторую скованность в плечах и вот здесь. Эм, лопатки, ключица. Спина сгибается не так легко, как я ожидал, но я уже не молод. Я снова услышала улыбку. Валор коснулся пальцами фарфоровой маски. Лицо словно одеревенело. Он стукнул пальцем по скуле. но я наслаждаюсь движениями век и глаз. Мне представляется, что глазные яблоки когда-то двигались свободнее. Но сейчас и эта свобода, чуть влево, чуть вправо, кажется мне восхитительной. И рот, челюсть. Мне кажется, что я говорю словно при жизни, хоть это и иллюзия. Я ощущаю, как в груди и гортани вибрирует этот механизм. Ваш органчик, деточка. И эта вибрация напоминает мне слегка и дыхание, и сердцебиение. Это чрезвычайно приятно. «Мы с вами, прекрасный мессир, завтра на досуге спинку посмотрим», — сказал мэтр Фогель. «И лопатки. Я вот только боюсь, не станет ли вам больно, если начну разбирать ваши кости». Валор сдвинул манжету и протянул Фогелю руку. Фогель понял, взял его за запястье и чуть сдвинул шарнир. На пару миллиметров вперед и назад. «Нет», — сказал Валор, — «боли я не чувствую. Но ощущение, эм, не очень приятное. То нервное ощущение, когда хрустнешь пальцами, скажем. С другой стороны, дорогой мэтр Фогель, это ощущение тела, плоти. В какой-то мере ощущение живого. Я его легко перенесу. В конце концов, ведь вы же вставляли органчик в милую собаку леди Карла. И Тяпи это не повредило. Я им любовалась. Мой Валор. Я забрала его у сумерек и радовалась, как дурочка. В детстве мне так хотелось, чтобы Валор был живым. И вот оно, почти. В нашем лучшем из миров даже это может быть настоящим подарком. Почти. Много-много лучше, чем никак. А Валор поднял палец, предлагая всем послушать. Его кисти были так же хороши, как и у Райнера, а двигались даже лучше. Но я все равно подумала, что недурно было бы предложить ему носить перчатки. Иллюзия будет полнее. «Между прочим, леди и Мессир, — сказал Валор, — я по-прежнему некромант. Я даже больше некромант, чем в «Сумерках». Тогда я был вполне неприкаянным духом и дурным вампиром. Дар казался лишь памятью. А вот сейчас я его чувствую. Он положил руку на грудь, прислушиваясь к себе. Я его помню. Этот жар. И взглянул на нас с Вельмой. Кажется, я могу быть более полезен, чем мне представлялось раньше. Вы были полезны и в сумерках, Валор. Вдруг услышала я голос адмирала Олгрина прямо по духам. Силой вампира меня окатило внезапно, как лунной волной. «Олгрин!» — рявкнула я. «Да когда же ты начнешь вести себя учтиво, вампир?» «Подкрадываешься, как кошка». Он поклонился, глядя на меня, но физиономия у него была совершенно хамская. «Князь Сумерь, как подумаешь, адмирал. Аристократизма, как на селёдке перламутра». «Мы боялись помешать, тёмная леди», сказал вампир тоном, который сам считал любезным. «А лично я даже рассчитывал на некоторую вашу признательность. Валор ведь покинул сумерки и больше не греет нас». «Хочешь вернуться в мир людей, пиратюга? – спросила я с ласковой улыбкой, к большому удовольствию окружающих живых. «Да боже меня упаси!» — ухмыльнулся Олгрин. «Не утруждайтесь ради сумерек, тёмная леди. Мне и так прекрасно. Мне лишь хотелось удостовериться, что с моим другом Валором все в порядке. А несчастных морячков он вам представит сам, раз уж дар вернулся к нему в полной мере». «То есть?» сказала я. «Вы уже нашли духов, которые хотят вернуться? Вы и Валор?» «Всё же больше искал я, деточка», — сказал Валор. Он так и стоял рядом со мной. И мне казалось, что от него исходит тепло, как от живого. Грел его дар, видимо. Старые духи, которых ничто уже не связывает с миром. Больше хотят покоя. Но те, кто погиб недавно, полны надежд. И я рад буду сообщить им, что их надежды оправдываются». «Должен признаться, Валор выглядит лучше, чем я ожидал», — сказал Олгрин. «Мне знакомы все эти некроманские ухищрения. Мой отец в сумерках рассказывал, как выглядела жена церва, И я тогда думал, как же несчастная королева должна была любить и насколько верно она следовала клятве, чтобы как-то существовать внутри разлагающихся тел. Трудно одобрить чернокнижие с такой точки зрения». «Жесток государь был, даже со своей женщиной». Мэтр Фогель с любопытством рассматривающий вампира степенно возразил. «Но «Ну вот еще мессир ночной князь. Сейчас у нас не мрачные века благодарение Вседержителю. Нынче всем движет наука, прогресс, как говорят. А мы, рабочие люди, этот прогресс видим так, чтобы даже из зла сделать добро. Глядишь, мессира Валора Господь простит». «А до того он и себе, и добрым людям поможет». «Хорошо», — сказал старик, — кивнул Олгрин, даже без скептической ухмылки.